Глава девятнадцатая. Ирен. Несмотря на то, что я истинная дракона, я летала верхом лишь единожды. В тот самый день, когда у меня появилась метка Борегга, тогда Маркос прилетел за мной, повел в салон, где купил мне восхитительное платье, а потом также велел забираться на спину. Это были невероятные ощущения. С одной стороны, чувство свободы и восторга, которые переполняют тебя настолько, что хочется кричать. А с другой – сидящий внутри страх, что буквально одно неверное движение, и ты сорвешься вниз. В этот раз страх притуплялся за счет того, что я полностью доверяла Маркосу. Сейчас же страх полностью затмывает все остальные чувства. Но не потому, что я боюсь сорваться и полететь вниз. Вовсе нет. А потому что я уже не знаю, чего ждать дальше. Я боюсь, потому что не понимаю, как все дошло до такого. Рауль, Уга, Кристиан. Все они теперь рискуют своими жизнями ради меня. А я не только не могу ничего им дать взамен. Я продолжаю втягивать их в такие неприятности, о которых даже думать страшно. От этих мрачных мыслей у меня опять проступают слезы. Мне хочется снова уткнуться в подушку и выплакать все то, что накопилось внутри меня за последний день. Неожиданно моей руки касается ладошка Уга, и я вздрагиваю. Вопросительно смотрю на него, и вижу, как он ободряюще кивает мне. Я чувствую его поддержку и благодарно киваю ему в ответ. Потому что говорить, пока дракон несется на огромной скорости сквозь облака, просто невозможно. Тем не менее, вся эта безнадега потихоньку отступает, и я обращаю внимание на то, насколько прохладно здесь, над землей а через некоторое время мы, наконец, снижаемся. Кристиан опускается в какой-то глуши перед очень мрачным заброшенным домом в два этажа. В ночи он выглядит настолько жутко, что похож на типичный дом с привидениями, такой же обветшалый и почти полностью затянутый плющом. — Что это за место? — передергиваю плечами я. Кристиан перекидывается человеком и, взвалив Рауля через плечо, направляется к этому самому домику. Одно из тайных жилищ с тех времен, когда я работал на Мелхара. С явной неохотой отвечает он, прикладывая руку к двери и снимая с нее защитную печать. На некоторое время заляжем здесь. Но разве это не значит, что Маркос может знать об этом месте? С опаской спрашиваю я. О нем даже Мелхар не знал, так что не думаю. Недовольно отзывается Кристиан. Но я не исключаю, что у Маркоса хорошие ищейки которые способны найти нас даже здесь. И именно поэтому надолго тут мы не останемся. Он уверенно заходит в дом, а мы с Уго растерянно переглядываемся. Судя по тому, с какой опаской он поглядывает на дом, это место ему тоже не нравится. Тем не менее, нам не остается ничего другого, как зайти внутрь. Я ожидаю увидеть чего угодно. стаи крыс с кровожадными взглядами, гигантские дыры в полу, развалившуюся лестницу. Я бы даже не удивилась, если бы нашла под потолком толпу летучих мышей. Но ничего этого нет даже в помине. Домик поражает тем, насколько в нем все аккуратно и уютно. Перед нами предстает просторный зал с широкой кушеткой по центру, парой книжных шкафов, большим камином и двумя креслами рядом с ним. Сбоку крепкая лестница, ведущая на второй этаж. Если бы не запах пыли, витающий в воздухе, и клочья паутины в углах, я бы ни за что не сказала, что этот дом заброшен. Тем временем Кристиан кладет так и не пришедшего в сознание Рауля на кушетку и подходит к камину, чтобы разжечь огонь. — Господин, а разводить огонь не опасно? — осторожно, — спрашивает Уга. В трубе установлен рассеиватель дыма. Кристиан присаживается к камину и трогает лежавшие в камине дрова. Перекладывает их а потом заставляет загореться крохотным огненным заклинанием. Не поднимаясь и не оборачиваясь, он говорит, явно обращаясь к нам. На втором этаже есть несколько комнат. Идите и распределите их между собой. — Как скажете, господин! — отзывается Уга и, мотнув головой мне, идет в сторону лестницы. Кристиан явно спроваживает нас, и от этого я чувствую, как внутри меня зарождается мучительное чувство тревоги. Тем не менее, я следую за Уго, Поднимаюсь на некотором расстоянии, а когда Уго забегает в первую попавшуюся комнату, и вовсе останавливаюсь. Осторожно выглядываю через перила и ненароком замечаю, как Кристиан снимает свою рубашку. Я тут же вспыхиваю от смущения, хочу отвести взгляд и кинуться следом за Уго, Но потом мне в глаза бросаются свежие ожоги на его теле. Ими покрыта практически вся спина и правый бок. Кристиана. С ужасом смотрю на них и не могу заставить себя отвести от них взгляд. При виде этих ожогов меня захлестывает сожаление, ведь эти раны он явно получил, когда вытаскивал Рауля из горящего особняка. И после этого еще кто-то смеет говорить, что Кристиан Артега – один из самых страшных и жестоких драконов всех Альмерии. Хотя до недавнего времени я и сама так считала. Я даже слушать ничего не хотела, когда Рауль говорил обратное. И за это мне тоже становится стыдно. Тем временем Кристиан осматривает ожоги на боку, осторожно проводя по ним кончиками пальцев, после чего недовольно рычит, встает и накидывает рубашку обратно. Я пячусь, чтобы незаметно отойти от края лестницы, чтобы он меня не увидел, но... Половица предательски скрипит, и Кристиан поднимает голову. Кажется, я сказал, чтобы вы шли делить комнаты. Мазнув по мне хмурым взглядом, говорит он. Слова застревают в горле. Хочется сказать ему столько всего, и сразу, из-за волнения и смущения, единственное, на что меня хватает, это спасибо, что спасли Рауля. И меня. Я, правда, вам очень благодарна за это. Если я могу вас как-то отблагодарить, то была бы очень рада. Может, помочь вам обработать раны? — Не стоит, — отзывается Кристиан. — Благодаря драконьей регенерации они должны зажить за пару дней. — Может, тогда я обвожу взглядом затянутый пылью и паутиной дом, и мне в голову приходит идея. — Может, я хотя бы уберусь здесь? Мне отчаянно хочется хоть как-то отблагодарить его за помощь. И кажется, будто Кристиан чувствует во мне это, потому что вдруг усмехается и говорит. Это было бы действительно полезно. А еще я бы не отказался от горячего ужина. Наконец-то у меня в груди все теплеет. Я действительно рада, что могу хоть как-то помочь ему. Да, я с радостью приготовлю что-нибудь вкусное. Что ж, буду ждать с нетерпением. Пока Кристиан осматривает Рауля, я с помощью Уга, который набрал воды, быстренько избавляюсь от паутины и отмываю зал. Краем глаза невольно подмечаю, чем занимается Кристиан. Когда он заканчивает с Раулем и относит его в одну из комнат наверху, то подзывает к себе Уга, осматривает и его, уделив особое внимание шее, после чего вдруг притягивает голову мальчика к своему лбу и так тихо, что я едва слышу его шепот, говорит. — Извини за то, что схватил тебя. Я не мог себя контролировать. — Господин! Да вы что?» — вскакивает Уга. «Я ж все понимаю!» «Я рад!» Грустно улыбается Кристиан и, потрепав Уга по голове, добавляет. «А, пока иди, отдохни. Я позову, когда мы будем ужинать». Дождавшись, пока Уга снова убежит наверх, Кристиан поворачивается ко мне. «Теперь ваша очередь!» Он показывает на свободную кушетку. «Что?» Замираю я со шваброй в руках, совершенно не понимая, к чему он клонит. Я должен вас осмотреть. Я вздрагиваю и инстинктивно прижимаю к себе швабру, словно пытаясь спрятаться за ней от Кристиана. Что? В каком то смысле он хочет меня осмотреть? Со мной все в порядке, сухо отвечаю я, делая шаг назад. Вы, сами того не заметив, могли надышаться опасных веществ во время пожара. Наш дом под завязку забит кучей ингредиентов. Кристиан запинается и с явной болью поправляется. Был забит. Я ослабляю хватку на ручке швабры, внезапно почувствовав укол вины. В который раз за день во мне вспыхивает жалость и сожаление по отношению к ним с уга. Из-за того, что какой-то недоброжелатель Маркоса хочет ему отомстить, похитив меня, у этих двоих появилось только проблем. Смотрю на Кристиана и замечаю, что его взгляд Направлен куда-то вдаль. На меня он даже не смотрит. Мое чувство опасности молчит, и я решаюсь все-таки довериться алхимику. Прислоняю швабру к стене и осторожно устраиваюсь на кушетке, одергивая платье. Кристиан встает надо мной и, выставив перед собой руки ладонями ко мне, проводит имя над моим телом, не касаясь его. Почему-то задерживается в районе живота и хмурится. Меня немедленно обдает холодом от ужасного предчувствия. «Что-то случилось?» — нервно сглатываю я. Но Кристиан не отвечает. Продолжая хмуриться, он еще раз повторяет процедуру, после чего кидает на меня тревожный взгляд. «Мой вопрос может показаться непристойным, но... Не было ли у вас проблем с беременностью?»